Мне, между прочим, тоже прислали. Она вытащила из кармана и продемонстрировала девушкам подброшенную по дверь записку. «Вот это да!» — изумилась Валя. «И кто же это интересно знать?» «Кто, кто?» «Никитка дебил. Кому еще такой фигней страдать?» «Его давно гнать с аэродрома, — по разлу, ответила Катя. «Никита написал такую записку?» и принес ее под дверь в один день вам обеим, продолжала недоумевать Валентина. А что? Он может. Чего еще от психа ждать? Кстати, я не рассказала. Он летом ко мне прицепился, поймал в тупике за столовкой, начал за руки хватать и чувств Хочу тебя. Я разозлилась ужасно. И по яйцам ему. Пополам согнулся, гневно посверкивала глазами Настя. «Он ко всем клеится», сказала Маша. «Это, кстати, с ним давно. Он на аэродроме уже лет пять и все время к теткам пристает. Меня тоже донимал, пока мужики ему темную не устроили». «Но это же разные вещи», — возмутилась Валя. «Одно дело клеиться, а другое угрожать». «Действительно разные», — согласилась Настя. Она о чем-то напряженно думала. В последние несколько месяцев Насте Полевой пришлось иметь дело со множеством новых людей. Встречались среди них сочувствующие, попадались равнодушные, были просто скоты. Но что уже с посторонних взять, если даже родная сестра и та повела себя, как настоящая гадюка? Настя Полевая проходила долгий и нудный этап регистрации собственной фирмы. Задачка не для слабонервных, особенно если у тебя нет опыта и очень мало по меркам бизнеса денег. Настя решилась. Она не собирается до пенсии прозябать продавщицей, попробует добиться большего. Французская элитарная школа с рекламного буклета манила всеми своими красками. Неужто она не завлечет парочку-другую третью советских богатеев? Сколько богатых людей уже развелось в стране, а сколько имеется за нашими рубежами частных школ, сколько курортов, интересных мест. Лондон, Париж, Барселона, Сан-Франциско, Лас-Вегас, Нью-Йорк, Ницца, Канны, Монте-Карло. Настин однокурсник, болельщик и консультант Кирилл, работающий операционистом в русском национальном кредите, ее поддерживал. «Не тушуйся, стенах, все получится». «Кредит выцепим. Регистрируй пока контору». Настя хотела спросить, «Как это регистрировать?» Но вместо испуганного вопроса бодро рассказала: «Регистрировать? Где то Но дела казалось довольно много. Она не могла воспользоваться услугами профессиональных регистраторов. Те брали дорого, а денег после покупки видеокамеры не осталось. «И зачем только тратилась?» переживала Настя. Видеооператора для четверки все равно не нашли. Но продавать камеру значило нести явные убытки. Кто много даст за подержанную вещь? Поэтому пришлось перебороть робость и отправиться в регистрационную палату самой, ведь не проглотит же ее. На самом деле чиновницы оказались довольно милыми тетеньками. Они называли Настю «деточкой» и «охали». «Куда же ты, доченька, лезешь?» Но доченька оказалась упорной, и тетенькам ничего не оставалось, как проверить подлинность ее паспорта и снабдить списком необходимых для регистрации документов, длиною в две страницы. Настя самолично, лишь изредка справляясь с газетой «Экономика и жизнь», написала решение о создании предприятия и его устав, сама нарисовала эскиз печати, встала на учет в налоговую инспекцию. Неопытной, но решительной девушки часто шли навстречу. Закрывали глаза на ее ошибки, советовали, какой шаг сделать дальше. Некоторые, конечно, равнодушно выставляли ее из кабинетов. «Идите, гражданочка, исправляйте!» Настя стискивала зубы и шла исправлять. Самое удивительное, что чиновники из многочисленных инстанций оказались гораздо лояльнее собственной старшей сестры, с которой Настя жестоко поругалась. Оказалось, что для фирмы был нужен юридический адрес. Посредники брали за его предоставление баснословные деньги, но можно было оформить компанию и на домашний адрес согласие ответственного квартиросъемщика. Таковым являлась Настяна старшая сестра Варвара, однако сестрица оказалась до крайности костной. Она ни капельки не верила в Настин успех и кричала, что...